Погодите, посхватился Макс. А как вышло, что её не увезли сегодня? Кажется, ваш любезный шеф тащит в норку к наставнику всё, что успеваю сгрести к очередному сеансу. Шелар раздражённо пыхнул дымом. В том-то и дело, что в этот раз он изменил своему обычному образу действий. Мэтр, вы представить себе не можете, как портит жизнь досадной случайности, которые невозможно предвидеть или просчитать. Этот балбес влюбился в Азил. этого ещё не хватало. Как такое возможно? Или вы имеете в виду? Я имею в виду то, что сказал. Харган влюбился в Азиль, не просто пожелал с ней переспать, как можно было бы предположить, зная его, а исполнился возвышенного обожания, свойственного всем юнцам, впервые познавшим любовь. Но ведь она же. Я всё ему объяснил, исчерпывающе и доходчиво. Хотя и жаль было разрушать единственное светлое и чистое, что появилось в его жизни. Но не уверен, что он понял все правильно. Вернее, понять-то он понял, но какова будет реакция, просчитать невозможно. «Вот вам и верная бесконечность», – тихонько заметил до сих пор молчавший Дэн. «Боюсь, вы правы, уважаемый Мэтр. Влюбленный демон – существо абсолютно непредсказуемое». Макс страдальчески скривился и потянул себя за косу. «Я, конечно, преклоняюсь перед вашим педагогическим подвигом за две луны так обработать безнадежного отморозка, что в нем проснулась чистая и светлая любовь, но...» «Боюсь, это не моя заслуга», – печально покачал головой Шеллар. «Я, конечно, могу ошибаться, но меня не оставляет мысль, что столь неуместное и безнадежное чувство – это месть матери богов». или же какого-то иного божества, соответствующей направленности, чей алтарь был разорен ради очередного артефакта из списка. «Я попробую обратиться к солнцеглазой», – без особой надежды пообещал Макс. «Божества разных культов обычно либо знакомы друг с дружкой, либо отражения одного и того же, известные под разными именами. Может, она что-нибудь знает или чем-нибудь поможет, но вам все равно нельзя оставаться, судьба не любит, когда ее искушают». Шелар мрачно остоялся в стол, вертя в руках погашенную трубку. А теперь представьте себе дальнейшее развитие событий. Азиль не отправили, она осталась здесь. Я унёс ноги, бросив её и даже не попытавшись прихватить с собой. А после этого департамент брата Чання получает из Лондона заботливо заготовленную для них информацию. Помните какую? Ни в коем случае не допустить, чтобы Азиль оказалась в постели с повелителем до созревания. Какие выводы сделает наш мудрый брат или любой умный человек? Макс горестно выругался. Вот именно, грустно кивнул Шелар. Он поймёт, что будь это правдой, я бы ударая обязательно взял с собой азиль или хотя бы попытался. А тот факт, что из Лондона не поступало никаких сведений обо мне, усугубит недоверие к остальной информации оттуда и вызовет закономерные подозрения. Всё ли в порядке с агентом? Словом, чтобы толкнуть повелителя в объятия нимфы, мы должны очень убедительно доказать ему, что мы этого не хотим. Моя эвакуация все разрушит. «На крайний случай действительно бегите вместе», – в отчаянии предложил Макс. «Мы потом придумаем другой способ, а то и другую нимфу найдем. Любой вариант будет лучше, чем то, что вы регулярно видите в снах». «Вряд ли мои сны имеют какое-то значение». Скорее всего, я давно почувствовала, что брат Чай меня разрабатывает, только не осознала этого. Хотелось бы знать, сколько времени ему понадобится, чтобы во всем разобраться и точно убедиться, кто я есть на самом деле. Как давно поступила информация? Письмо бросили в пятницу, в ящик для доносов, по всей видимости, после полудня. Ящик открывают каждое утро в шесть, затем почту сортируют и передают в отдел, Значит, в субботу утром брат Чань еще ничего не знал, и двусмысленность его вопросов мне просто почудилась. Прежде чем добраться до него, письмо должно было пройти несколько инстанций. Раньше понедельника он его получить никак не мог. Да, скорее всего, это и был понедельник. Во вторник на совещании брат Чань вел себя несколько странно, и я заметила это глазами и разумом, без всяких подсознательных фокусов с нюхом. Если учей, что Капать он будет крайне осторожно, чтобы не вызвать неудобных вопросов со стороны наместника, возможно, мы даже успеем всё провернуть прежде, чем он докопается. Хорошо бы, конечно, его убрать, но рискованно. Если кто-то из умных подчинённых дойдёт тот проклятый донос и как-то свяжете его с безвременной смертью шефа, ваше величество, давайте всё же определимся с эвакуацией, напомнил Макс. Вот что, уважаемый мэтр, точно я вам смогу сказать не раньше следующего сеанса. Сейчас мы имеем два варианта. Либо попытаться успеть, пока брат Чай не завершит свое расследование, либо бросать все и бежать вместе с Азиль. К тому же я принял кое-какие меры на случай, если Харган все-таки решится предпочесть любовь к служению. Если мой замысел сработает как надо, в следующий сеанс повелитель обо всем узнает, и тогда... «Я бы вам советовала не тянуть и под любым предлогом вывести Азель за пределы дворца. Остальное сделает Флавиус. В конце концов, вопрос о ее участии был и остается сомнительным». «Ошибаетесь, уважаемый мэтр». Взгляд его величества мог раздавить в лепешку средних размеров танк. Он был и оставался спорным ровно до того момента, как Азель сама по собственной воле явилась во дворец и пожелала встретиться с повелителем. «С того момента сей вопрос...» Вообще больше не вопрос. Послушайте. Нет, это вы послушайте и подумайте заодно. Всё, что говорил вам ваш друг-эсновидец, и все наши рассуждения и споры по этому поводу знал лишь очень узкий круг посвящённых. А Зель не входила в этот круг. Если бы ей хоть что-то случайно стало известно, эта информация давно сделалась бы достоянием широкой публики. Всё это заставляет нас исключить версию о её добровольном участии в наших замыслах. Вернее, в добровольности и готовности к самопожертвованию сомневаться не приходится, но наши планы здесь ни при чём. У Азиль имеется свой собственный план, и источник её информации нам неизвестен. Более того, он нам в принципе недоступен, так как бедняжка никогда не могла вразумительно объяснить, почему так надо и так правильно, и откуда она это знает. Не только мы, но, кажется, и она сама не способна постичь те силы, что ею движет. однако при всем том она всегда оказывается права. Поэтому, если что-то сорвало ее с места, погнало пешком через весь континент и заставило отдаться в руки врагов только для того, чтобы лично встретиться с Повелителем, мы не должны недооценивать ни могущество этого чего-то, ни важность его мотивов. Полагаете, некие высшие силы решили, что Повелитель должен умереть? С недоверием переспросил Макс, невольно представив себе, как разношерстные боги и богини на общем собрании решают, этому наглому выскочке среди них не место. Я понятия об этом не имею, но убеждён. Если завтра я попрошу Азил бежать вместе со мной, и она откажется, не приведя понятных простому смертному объяснений, это будет последним и непревержимым доказательством моей гипотезы. Что тогда прикажете делать? Снатворный в чай и вносить на руках? Попробуйте разыграть вариант с влюблённым демоном. Подбейте его спасти несчастную деву от жестокого повелителя так, чтобы вас слышали. После этого бегите. Ваше поведение будет расценено как попытка заставить других сделать то, что сами вы не имеете возможности провернуть. Овы, не дали как позавчера я излагала ему абсолютно противоположные соображения. Слишком резкая перемена мнения может показаться подозрительной. Ну, спишут на то, что вы получили новые инструкции. Мы попытаемся как-то это подтвердить. Я поработаю с этим, но понадобится время. Я не могу просто так, без причины и повода, поймать наместника за пуговицу и ни с того ни с сего заговорить о спасении Дев. Да еще, чтобы нас кто-то слышал и при этом не знал, что я знаю. Такие акции требуют подготовки. Поэтому эвакуацию в любом случае придется отложить. Сколько у вас времени, как вы полагаете? «Думаю, несколько дней я могу себе позволить. Брат Чань – человек обстоятельный. Он не станет афишировать свое расследование, пока не обнаружит веских доказательств моей измены, способных убедить даже расположенного ко мне наместника. Все, что я когда-либо говорил – всего лишь слова, которые мало того, что к делу не пришьешь, так еще и толковать можно по-разному. Единственное вещественное доказательство, дающее возможность меня уличить, покоится в фамильной усыпальнице». Да и то я бы не назвал тело адъютанта неопровержимой уликой. Мало ли кто его прирезал. Сам он меня не видел, кинжал не мой. А то, что я в это время гулял поблизости, хитроумная попытка врагов бросить тень на верного слугу ордена. Вот если брат Чаня окажется настолько дотошным, что пороется в старинных саркофагах и найдет там мои перчатки, тогда мне придется туго». «Не могли бы и перчатки чужие свистнуть», – не удержался от замечания огорченный мэтр. Шеллар невесело усмехнулся. «Полагаете, перчатки моего размера можно легко добыть в первом попавшемся чужом шкафу?» Макс покосился на его грабли и в полголоса выругался. «Да уж, попробуй тут воспользоваться чужими перчатками, если они попросту не налезут». «Так что мы решили?» «Ждать», – пожал плечами его величество. «Думаю, шесть дней я еще протяну. На всякий случай обговорите с Флавиусом запасной аварийный вариант». которым я мог бы воспользоваться в любой момент. Вдруг мне придется спешно удирать своим ходом. Потребуется кто-то, чтобы задержать погоню, и место, чтобы укрыться на первое время. Все остальное он удрученно развел руками. К сожалению, слишком многое зависит от дальнейшего поведения Харгана, которое, как вы верно заметили, предсказанию вообще не поддается. Все повторялось. Как и 20 цикла назад Харгна отстранился от реальности, потерялся в цветочном сумраке весенних ночей, запутался и де фантазий, и воспоминаний. Как и тогда он проводил в утомительном ожидании ненужные, бесполезные дни, существовавшие лишь ради того, чтобы настала новая ночь. Так же мчался и два дождавшихся несправедливо поздних сумерек в ту самую комнату на третьем этаже, чтобы забыть о постылившую суету державних дел. И бросится в объятия волшебной ночи, где ждала его хрупкая женщина с несдешним взором. Нет, всё было не так. Вернее, почти так, но гораздо хуже. Если тогда он всего лишь знамекал о желании, то теперь сходил с ума во всех смыслах, включая прямой. Он жил в сплошном лихорадочном полубреду и в редкие минуты просветления в ужасе осознавал, что катится в бездну, увлекая за собой всех, кто хоть немного с ним связан. Он забросил дела, но на него уже начинают посматривать с подозрением и бело-голубые братья, и солдаты, и вампиры, не говоря о повелителях и советники.